«Ему это нужно», — утверждает она. «Развода Анна не хочет из-за детей, да и одной остаться страшно, поэтому терпит. Стоит ей выпить, как она начинает плакать и ругать мужа, но от него не уходит. Я отношусь к ней сдержанно. Не просто дружить с женщиной, которая смирилась с унижением. Муж Анны тоже врач, старше ее на четырнадцать лет. Она ждет, что все у него пройдет само собой». Надеется на старческую немощь. Что ж, бывают надежды еще более странные. В кафе Анна держится чопорно. Фрау-доктор пьет свой кофе, немножко кокетничает с хозяином. Впрочем, если бы он положил Анне руку на плечо, ее бы передернула. Она показывает новый костюм, черный с лиловым воротником, купленный вчера. Анна говорит, что костюм жутко дорогой, но муж выложил деньги без звука. Цена примирения. «Бедная Анна. Может одолжить костюм? Для похорон он подходит больше, чем пальто. Впрочем, даже таким образом не хочется касаться ее проблем. Пусть разбирается сама». Анна рассказала о литературном вечере в церкви на прошлой неделе. Автору задавали довольно щекотливые вопросы, но он дипломатично и остроумно уклонялся от ответов. Я старалась не пялиться на ее тарелку. Анна ела уже третье пирожное но если сказать ей хоть слово, она до слез расстроится, я и помалкивала. «Пускай ест, фигура ей позволяет». Мы взяли еще по рюмке коньяку. Потом я попрощалась и пошла к себе за пальто. Карла как раз говорила по телефону с кем-то из пациентов и делала мне отчаянные знаки, чтобы я подождала. Но я жестом показала, что тороплюсь, и закрыла за собой дверь». В обеденное время машин на улице мало, ехать можно быстро. По пути я купила в цветочном магазине несколько белых гвоздик. Чем ближе к кладбищу, тем ней было на душе. Мне пришло в голову, что за целый день я ни разу не вспомнила о Генри. Я и теперь буквально заставляла себя думать о нем, но ничего не получалось. Еще не поздно было вернуться, съездить домой за фотоаппаратом, поснимать где-нибудь. Остаток дня был свободен, а провожать в последний путь Генри и сам не любил. Навещать больных или ходить на похороны казалось ему едва ли не вмешательством в чужие дела, да и пустой тратой времени. Культ покойников, пережиток, заигрывание с вечностью, в которой мы все еще не разуверились. Злорадный триумф, кто кого несет в могилу. Ведь существует похоронное бюро, которое справляется со своими обязанностями вполне профессионально. Это ли не оптимальное решение проблемы? Разве личное присутствие так уж необходимо и зачем? чтобы продемонстрировать близость к покойному? Откуда это желание быть свидетелем при закапывании в землю или сожжении? Почему это считается долгом? Ведь мертвый уже не тот человек, который был любим. Я надеялась, что похороны будут в Дрездене. Дрездень далеко, и я бы с легким сердцем туда не поехала. Мотор застучал. Переключив двигатель на холостой ход, я дважды нажал на газ. Не забыть бы потом заправиться. Машину я оставила на соседней улице, хотя на стоянке перед кладбищем мест было достаточно. Некоторое время я сидела в нерешительности, ни о чем не думая, затем взяла цветы и накинула пальто на плечи. Перед часовней у входа на кладбище стояли две группы людей. Вероятно, похоронное бюро выбилось из графика, и образовалась очередь. Мне пришло в голову, что я не знаю никого из близких Генри. К какой группе подойти? При моей неприязни к похоронам Было бы совсем нелепо участвовать в панихиде по совершенно чужому человеку. Но кого спросить? И как? Простите, вы кого хороните? Я надеялась увидеть коллегу Генри, все-таки знакомый, который хоть как-то оправдал бы мое появление здесь».